глава 10 слияние внимание связь с сервером восстановлена. подключение возобновлено подождите вы получаете достижение вернувшиеся из-за грани мира описание вы покинули владение системы на длительное время а затем сумели вернуться обратно известность плюс 1. Слегка странно, что достижения выдали сейчас, а не при первом переходе в автономный режим, но, скорее всего, тогда отсутствие было слишком коротким. Впрочем, единичка к известности оставила меня практически равнодушным, я постепенно подбирался к следующей цифре, за которую должен был последовать бонус, но получить его мог как через неделю, так и через год. Или никогда, если смотреть на жизнь совсем уж с пессимизмом, да и неважно это, по большому счёту. Вы успешно сформировали Великий Сосуд Вечности. Внимание! Ваша прана прошла качественную трансформацию. Вы получили право создавать карты формирования Сосуда Вечности. Идет оценка качества сосуда. Подождите! Качество сосуда превосходное! А плюс! Корректировка! Великий Сосуд Вечности получает особенность «Узоры Дау». Узоры Дао. Ваше понимание фундаментальных законов системы было высечено на стенках сосуда вечности. Их наличие является отражением качества сосуда. Подождите. Качество сосуда повышено до исключительного. С-. Поздравляю. Великий сосуд вечности приблизился к идеалу. Ваш потенциал на пути плоти практически безграничен. Ну, а даже... Может показаться, что разница между А плюс и С минус невелика, но на самом деле между ними пропасть. При дальнейшем улучшении сосуда минус почти наверняка исчезнет, а вот качество повысилось бы вряд ли, ведь оно в данном контексте – это потенциал, некая основа, дающая мне гипотетический шанс достичь ранга вечного. Так, кажется, именуется аналог демиургов у древних богов. Правда, для этого сначала придется опять как-то сменить основной тип энергии, и особого смысла я в этом не видел. Со смены эпох меняются и фундаментальные законы Вселенной, и сейчас, когда главной энергией является мана, а не ци, стать парагоном намного сложнее, чем демиургом. Ну а вечным, идущим путем праны, сложнее, чем парагоном. Не говоря уже о том, чтобы замахнуться на что-то большее, ведь если над парагоном есть небо то кто знает, нет ли между ними еще каких-нибудь неизвестных на данный момент этапов. «Подождите, великий сосуд личности получает особенность неразрушимость. Описание. В мире нет вещей, которые нельзя было бы уничтожить, но в данном случае потребуется, по крайней мере, божественное вмешательство или ваше осознанное решение». Вроде бы мелочь, но это свойство практически снимало риск разрушения сосуда при прорывах, а значит, повышало их шансы на успех. Конечно, была еще и энергосистема, но в данном случае она полностью совпадала с сердечно-сосудистой системой. «Подождите, идет оценка качества тела. Качество тела превосходное, А+.» По сути, результат тоже стал лучше, чем в прошлый раз, но на теле узоров Дао, способных повысить результат до Эски, не оказалось. С другой стороны, в отличие от сосуда, который на данном этапе сформировался практически окончательно, над телом все же можно было работать, например, повышая родословную, но делать это лучше под завистью, а метка на маске все еще никуда не делась. К тому же я не взял ее с собой, оставив поносить одному из гоблинов, и теперь даже не имел к артефакту доступа. Но принимать наказание самому не хотелось. Возможно, это паранойя, но все эти грехи выглядели одной большой ловушкой, целью которой было отсеивать слишком жадных игроков. «Подождите! Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер силы, ловкости, интеллекта, живучести, выносливости и восприятия. Известность повышена на 6 единиц. Подождите!» «Эффективность действия физических параметров приближается к пределу. Эффективность любых тренировок значительно повышена». Награда за закалку тела тоже была весьма впечатляющей, начиная со снятия барьеров, что сэкономило мне немало очков опыта, и заканчивая повышением эффективности. Пусть конкретного коэффициента приведено не было, но даже несколько процентов тут лишними не будут. Что касается повышенной эффективности тренировок, «Будь я послабее, это могло бы оказаться полезным, но сейчас я сильно сомневался, что захочу тратить время на естественную прокачку. Тем более с риском того, что мне потом начислят дополнительный уровень, получать уровни проще традиционным способом – убийствами. Мысль, которая уже не вызывала у меня неприятия. Жизнь – это борьба, и в мире всегда будет полно тех, кто заслуживает смерти». Женщин, детей, стариков и котиков я не убиваю, а вот разных инсектоидов жалеть сложно, особенно если они сами стремятся тебя сожрать. Подождите, вы получили особенность сопротивления радиации е -ранга. То, что не убивает нас, делает сильнее. Хотя, если бы обычного человека облучали столько времени, то он получил бы скорее рак, чем сопротивляемость. Ну и, наконец, настало время самых важных бонусов. «Подождите! Внимание! Вы первый в вашем мире, чья плоть достигла шестого предела. Вы получаете вечный котел Церанга. Позволяет использовать сосуд вечности в качестве алхимического котла или хранилища для предметов. Размер будет расти по мере роста сосуда. Текущий объем – 0,5 кубического метра». «По сути дела, я получил второй инвентарь, пусть и поменьше прошлого». Тем не менее, пространство внутри сосуда намного превышало его внешний объем, и пусть я не собирался заниматься никакой алхимией, награды остался удовлетворен. Даже жаль, что бонусы на мудрость и духовную энергию я так и не увидел, пожертвовав ими ради рывка в развитии. И если мой сосуд способен выступать в качестве хранилища, то как насчет источника вечности, вырванного из титанического комара? «Возможно, если я смогу его вскрыть, то там тоже найдется что-то интересное». «Подождите! Поздравляем! Ваш параметр плоть достиг 75-ти! Выберите бонусный навык из списка!» «Кровавая душа ц С-ранга» «Древние боги шли по пути развития тела, но были способны сформировать душу на основе праны» «Кража жизни – С-плюс ранга» «Позволяет красть чужую жизненную силу, продлевая свое существование до бесконечности» Разрушение сосуда вечности, с уничтожает сосуд вечности, порождая чудовищный взрыв, чья сила зависит от уровня и качества сосуда. Огонь жизни, Д ранга, зажигает внутри котла вечное пламя, способное пожирать жизненную силу противников». «Огонь, я так подозреваю, был связан с упомянутой алхимией, а кража жизни для обладателя бессмертия вряд ли будет полезна, если, конечно, не позволяет восстанавливать еще и молодость или увеличивать потенциал тела. Возможность взорвать сосуд тоже не особенно интересна, хотя и заслуживает внимания. Если бы комариные твари начали еще и взрываться, моему кораблю бы не поздоровилось. Стоит учесть на будущее». Впрочем, в данном случае меня интересовал стандартный бонус. Может показаться, что создание подобной души на всех трех путях выглядит странным, но только если забыть, что мистические энергии связаны. Так что последователи одного пути неизбежно берут идеи от предшественников, пытаясь добиться наилучшего результата. И если на пути к бессмертию создание зарождающейся души было ключевым этапом, то на пути магии всего лишь дополнительным бонусом. Вполне возможно, что у древних богов изначально не было никакой кровавой души, но когда эпоха сменилась, они позаимствовали идею. И не только они, я так подозреваю. Внимание! Формирование кровавой души требует большого количества праны. Вы желаете начать процесс? Согласно имеющимся у меня инструкциям, рекомендуемой планкой являлось 10 тысяч единиц, что было чуть больше моего текущего резерва. Но с учетом импланта, кристаллов и божественной крови провал из-за дефицита энергии мне не грозил. Внимание, вы начали формирование кровавой души. Сам процесс выглядел несложно. Кровь привычно текла по телу и, доходя до сердца, делилась праной, а затем уходила дальше. Время прохождения по большому кругу кровообращения составляет порядка 25 секунд, и с каждой итерацией зародыш внутри сосуда становился немного больше. «Прибитие родословных». В отличие от других душ, бывших чаще всего лишь энергией, кровавая душа несла еще и незначительное количество концентрированной крови, позволяя сохранить родословную. «Установка связи с зародышем». И я открыл глаза, уже находясь внутри сосуда, наполненного жизненной энергией. «Похоже, иногда слишком много, тоже не очень хорошо». «Поздравляем! Вы успешно сформировали кровавую душу. Ваша душа еще слаба, но уже может покидать физическую оболочку. Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования. Подождите! Вы получили параметр «стабильность», прана «плоть», «плюс 10», «87 из 80». Подождите!» «Ошибка!» В инструкциях не говорилось о бонусе к пране, и сейчас я в очередной раз уперся в барьер, и энергия обрушилась со всех сторон, пытаясь раздавить недавно созданную кровавую душу. Душа открыла рот, жадно втягивая в себя потоки энергии, становясь все больше, все плотнее и явно приближаясь к следующему уровню. Вот только это не решит проблему, очередной возможный бонус лишь усугубит ситуацию. К тому же кровавая душа начала потрескивать, словно собираясь разрушиться. нет Кровавая душа раскинула руки, выплескивая всю поглощенную ранее энергию, и все внезапно закончилось. Прана, неспособная разрушить или расширить стенки сосуда, ушла глубже, куда-то на иной слой реальности – «Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через шестой барьер плоти. Известность повышена на одну единицу». «Я открыл глаза, разрывая связь с кровавой душой и приходя в себя после долгой медитации. Если не ошибаюсь, сейчас должна последовать еще одна награда. Последняя и самая важная». «Подождите! Вы достигли выдающегося успеха на трех путях. Подождите! Поздравляем!»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 А если система похожа на игру, то и мануалы по прокачке нужных способностей тоже существуют. Правда, доступ к ним был у немногих, но у меня имелась обширная библиотека, и некогда получив сообщение о невозможности объединить два разных типа души, я заинтересовался вопросом и узнал, что их нужно минимум три. Тратить свободные очки параметров я пока не стал, поскольку обстановка не слишком располагала к тому, чтобы развеивать боевую форму. Теоретически мне нужно было повышать физические параметры, но плоть приблизилась к божественному барьеру, а его достижение также являлось приоритетным вопросом. Поэтому следующие часы я потратил на восстановление. И лишь убедившись, что внутреннее море полно, приступил к испытанию новой способности. «Слияние душ! Подождите! Выберите главную душу! Зарождающаяся душа! Начальная стадия!» Душа-мудреца – начальная стадия. Кровавая душа – начальная стадия. Точнее, она должна была стать внешней оболочкой, маскируя остальные и за счет их силы поднимаясь на несколько уровней. И, само собой, меня больше всего интересовал первый вариант. Ваши души объединяются воедино. Зарождающаяся душа временно повышена до третьего уровня. Средняя стадия. Стабильность 60%. С учетом того, что на первом уровне стабильность была равна 30%, то сейчас она выросла вдвое. По 10% за каждую участвующую в объединении душу, но ну, а если добавить к этому навык слияния с ЦИ... Стабильность ЦИ временно повышена с 60 до 100%. Формально, моя зарождающаяся душа так и осталась на средней стадии, но по плотности и качеству не уступала пику, делая меня похожим на практика в полушаги от стадии трансформации души. Даже в башне таких было немного, так что теперь я легко мог выдать себя за старейшину одной из династий, или с учетом возраста даже за молодого господина. Впрочем, как возраст, так и силу можно замаскировать. «Открыть сосуд внутреннего демона!» «Выходите!» Ашу и Банши выскользнули наружу, я открыл инвентарь, доставая новую карту, и отозвал рабынь, после чего прикрыл глаза, сливаясь разумом с объединенной душой. Технически ей не требовалась одежда, но энергия легко сформировалась в халат, скрывающий наготу. «Покинуть тело!» Зарождающаяся душа вырвалась из Дантяня, зависнув в воздухе, все еще оставалась небольшой, но теперь у меня не было ощущения того, что она подобна свече на ветру «Неплохо, весьма неплохо». «Так я и думала, что ты отозвал их не просто так», — хмыкнула Ашу. «Все еще им не доверяешь?» «Скорее стараюсь избавить от лишних соблазнов. А как тогда насчет меня?» «Присмотри за коконом и предупреди меня, если нефрит проснется». Девочка довольно кивнула и исчезла, оставляя меня один на один с сидящим в позе лотоса телом. И пусть воздуха при замедлении метаболизма оно тратило немного, но я чувствовал, что его не хватает. Баллоны с кислородом подходили к концу. Инвентарь. Я вытащил новую карту, зажав ее в пальцах, ставших практически материальными. Поддержание слияния душ требовало не только ци, но также маны и праны, но зато я мог использовать навыки всех трех путей разом. И пусть при их использовании расходы резко увеличивались, но оно того стоило. «Активировать карту стазиса». Тело растаяло, перемещаясь в пространство внутри карты, и я сел на освободившееся место, тоже скрестив ноги. До промежуточной точки назначения оставалось совсем недолго. «Медитация».